«На кой хер покупал? Для тебя?» Мика ничего не сказал. Горло подкатил комок, отвернулся от Валерки, затянулся по перуской дейли и, выпуская дым в морозный воздух, жестко проговорил. «Жрать теперь будешь со мной, понял?» Кретин малолетний. Тут в Ленинской комнате появился заведующий гид-домом для ТВ-подростков. От холода у него было сине-желтое лицо с покрасневшим кончиком длинного мокрого носа. Старый вытертый овчинный полушубок явно не спасал от пронизывающего холода больного заведующего. Он тут же надрывно закашлялся. Валерка совсем задвинулся за печку. Мика спрятал папироски за спину. Но заведующий подозрительно повел своим длинным носом, узрел в папиросной дымоке за Микиной спиной и, тяжело дыша насквозь, пробирявленными легкими, тихо, внятно и с неподдельным пафосом стал чеканить слова с ненавистью, глядя на Мику. Нерзавец! Подлец! Негодяй! Здесь в Ленинской комнате висят портреты членов политбюро ЦК ВКП(б). А он при них курит. В новогоднюю ночь Михаил Поляков лёг спать до 12:00, уж больно ломала его голова, кружилось. Ноги были слабыми, слабыми. Жар сменился знобом, а зной духотой, затруднённым дыханием. Волярка принёс ему из актового зала новогодний подарочек: пакет с тремя каменными пряниками, четырьмя соевыми батончиками и двумя большими яблоками. Стараниями комсомольского секретаря Симпатяги Ойгура с дыркой в животе от немецкой пули Такой подарок получил каждый трудновоспитуемый. Но аж водку втихаря или план — это уж кто как мог и где мог. — Ух ты, Мишка! — удивился Валерка. — Ты так горячо дышишь? Может, фельдшера позвать? — Не надо. Иди празднуй. Мне бы только отлежаться чуть-чуть. Я, наверное, простыл тогда немного в ленкомнате. А сегодня там стекла вставили. Ну, вот видишь, жить стало лучше, жить стало веселее. Иди, Валер, попляши там за меня, только водички принеси. Валерка притащил алюминиевую кружку полной воды, но Мика уже спал тяжелым больным сном. И снился больному Мике Полякову. Какой-то неведомый чудесный остров с невероятно зелеными пальмами, которых он никогда раньше не видел. Жаркое солнце висело прямо над головой и шпарило так, что даже дышать было не в моготу. А вокруг острова со всех сторон синяя-синяя вода. Насколько глаз видит. И одинокий, белый, совершенно очаровательный домик невдалеке. Красиво до слез, до мистического восторга. Только идти к этому домику ужасно трудно. Ноги увязают в прокаленном сверкающем желтом песке. Каждый шаг требует невероятных усилий. Но Мика знает почему-то, что до этого домика нужно дойти обязательно. Это очень-очень важно. А дышать от жары становится все труднее и труднее. И песок все рыхлее и сыпучее. Но Мика идет. Мике это невероятно важно. Проходит из коридора в комнатку, а там на полу лежит папа, Сергей Аркадьевич Поляков. Апачка вожа се беззвучно кричит Мика